Глава 45. У нас чрезвычайная ситуация. Однажды, когда Саше было 8 лет, волосы у нее застряли в стоке джакузи. Она нырнула и вдруг почувствовала, что необъяснимая сила тянет ее за волосы ко дну, на метровую глубину. Как она не изворачивалась, все бестолку. Она застряла, воздух кончился, нос и рот полны воды. И тут кто-то выдернул ее из ванны. Улов. В кабинете Грэви, когда она читала завещание, тогдашнее ощущение вернулось. Не только паника, что она застряла, но и воспоминания, как после они с отцом сидели, обнявшись на краю ванны. Оба содрогались от рыданий. Саша до сих пор помнила, что уткнулась лицом в его насквозь мокрую рубашку. Все хорошо, солнышко», — шептал он. Все хорошо». Сейчас ей не доставало отца. В комнате царила полная тишина. Снаружи доносилось жужжание. Кто-то подстригал машинкой живую изгородь. Но сейчас Улов не смог бы ее утешить. Долго ли так просидела, она не знала. Казалось, минула вечность. Потом она встала, подошла к окну. Перед глазами раскинулся Редерхёген, роскошный, как всегда, по весне, когда лужайки становились ярко зелеными, когда сверкающий фьорд обливал серебром горы и скалы до самой пристани возле лодочного сарая. Все это принадлежало им, И всё это вера отняла у них одним росчерком пера. Правда состоит в том. Это правда или месть, или то и другое сразу. Да, наверное, так. Это голос человека, которого сделали безгласным. Хотя мотивы не самое главное. Главное, что бабушка фактически лишила их наследства. Нет, этого допустить нельзя. В юности Саша боялась умереть, боялась рака и несчастных случаев, Однако, когда сама стала матерью, страх смерти пропал. Переориентировался на девочек, но страх потерять то, что принадлежало им, так и не исчез. Говорили, что она похожа на бабушку, но она — дочь Улова. В тот же миг Саша сообразила, что надо сделать. Да, фактически это кульминация всего, чему научили ее отец и Вера. Реальность не нуждается в документировании. Историю пишем мы сами. Сири. Решительно сказала она. Джонни, подойдите сюда. Оба помедлив, шагнули к ней. На столе лежало завещание. Саша взяла его в руки. Какие у вас соображения? Вера признала, что значит потерять ребенка, сказал Джонни. Ребенок куда больше ценность, чем миллион усадеб и миллиардные концерны. Не забывай об этом. Она не ответила, посмотрела на адвоката: Сири, результатом может стать долгая тяжба. Нет. Саша посмотрела на каждого из них. «Это завещание никогда не увидит света. От вас мне нужна гарантия, что оно никогда не получит огласки. Того, что сейчас произойдет, никогда не было. Ваше молчание, разумеется, будет вознаграждено. Если вы когда-нибудь заговорите об этом, безразлично, в каких обстоятельствах, я использую абсолютно все, что в моих силах, чтобы остановить вас. Понятно?» Грави кивнула. «Нет», — сказал Джонни. «Я не согласен». «Собственно говоря, тебе плевать на завещание», — сказала Саша. «Это дело Ханса. Ты хочешь отомстить папе за случившееся в Курдистане. Эту возможность я тебе предоставлю. При одном условии. Завещание ты оставишь в покое». Он посмотрел на нее зелеными глазами и покачал головой. «Это идет вразрез со всем, во что я верю. Я не могу. Мы ведь хотели найти правду». Саша подняла бумагу, и прежде чем оба они успели среагировать, поднесла к ней зажигалку. Пламя побежало по завещанию, сперва темными пятнами, потом бумага прогорела, и на конторский ковер Грэви посыпался пепел. Ты в точности как твой отец, холодно сказал Джонни. Думая, что можешь сжечь документы, которые говорят правду о том, кто вы такие? На время ты правду скроешь, но в итоге все полетит к чертовой матери. Помни об этом. Не отвечая, Саша вышла из комнаты и остановилась, только очутившись на лужайке. Она была в опасности, и потому набрала 112. «Это Саша Фалк. Я звоню из Ридерхёгена. У нас чрезвычайная ситуация». «Да. Дело касается некого Джонни Берга, Джона Амара Берга. В прошлом спецназовец, ныне под подозрением за участие в военных действиях на стороне ИГ в Сирии и Ираке. Он здесь». «Вы в безопасности? Он в усадьбе и опасен. Приезжайте как можно скорее. Ясно, оставайтесь на месте». «Немногим позже». Она услышала сирены.